«Как Густав Берон намерен свататься к Наташе?» А Лунева задумалась. Нелегко было отказать такому человеку, в особенности, если угроза баронессы, что сам герцог с сватом приедет, сбудется. «Видишь дело в чем, моя милая? Отказать-то я рада, но как это сделать?» Личика Наташи стала серьезнее. «Как сделать? Ну, как обыкновенно? Я не знаю. Случай-то необыкновенный» ведь если герцог захочет удружить брату... Только теперь при этих словах тетки Наташа сознательно подумала о том, какой человек хочет стать ее мужем. Сначала она с легкомыслием молоденькой, не знавшей еще серьезной любви девушки, чувствовавшей себя очень хорошо и весело в том положении, в котором находилась, просто не хотела изменить это свое положение и, не задумываясь, решила отказать Берону как отказала бы всякому другому. Но теперь ей стало страшно вступать в семью, где главою был ужасный для нее и для всех ее окружавших временщик. Краска сбежала с ее лица. «Тетя, я не хочу замуж. То есть ты, мать моя, за Аберона не хочешь или вообще?» Наташа не ответила и закрыла лицо руками. «Слушай, Наталья, дело это не шуточное. Тут нужно придумать что-нибудь очень хитрое, раз навсегда решить нужно. Растила я тебя, скажу откровенно, вовсе не для замужней жизни. Состояние у тебя есть, а еще я умру и свое тебе все оставлю. Будешь ты сама себе госпожа, живи в свое удовольствие. А мужчины, народ подлый, видала я их довольно. Пока это перед свадьбой, и туда, и сюда совсем гладкие, хоть веревки вея из них. Ну а как мужнюю-то власть воспримут, как это прокричат им, жена да убоится своего мужа, так и пойдет все пропадом. А потом мыкается, мыкается наша сестра, в чуже жаль становится. Говорю тебе, насмотрелась я, зла тебе не посоветую, и берон ли другой ли, все один рожен, всех бы их в один мешок да в воду. «Ну так вот подумай хорошенько». Наташа слушала, но плохо понимала слова тетки. Перед глазами у нее стоял страшный образ злого. Злым все считали его. Герцога. И по телу пробегала дрожь от сказанных когда-то в шутку слов Настасьи Петровны. «И тебе язык вырежут». «Нет, нет, ни за кого я замуж не хочу, ни за кого. Возьмите, спрячьте меня». И она порывисто нервно заплакала. «Ну-ну, успокойся, погоди, а вот что-нибудь и придумаем». Целый день Настасья Петровна после разговора с Наташей никуда не выезжала, и одна ходила по комнатам, соображая, как быть. Она ни с кем не разговаривала, не подымалась больше наверх к племяннице, не велела никого принимать, и только вечером куда-то таинственно посылала Григория Ивановича, старика дворецкого, который, вернувшись, прошел прямо к ней с очень озабоченным, сердито-серьезным видом. После этого Алуньева ушла к себе в спальню и заперлась там. На другой день, рано утром, Настасья Петровна вышла сосунувшимся, пожелтевшим лицом и совпалыми, но блестящими глазами, какие бывают у человека после бессонной ночи. Постель ее оказалась нетронутой. Она действительно не спала всю ночь. «Позовите ко мне Наталью Дмитриевну». Наташа пришла с таким же лицом, как у тетки. Видно, и она не спала совсем. Улуньева ласково, ласковее обыкновенного, поздоровалась с нею, крепко поцеловала Наташу в лоб и сказала, «Соображала я всю ночь о тебе. И знаешь, что в конце концов полагаю, что такое тетя? А вот что. Барон этот самый, Густав Бирон, богат». Посмотри, в каком почете он. Шутка ли? Генерал-аншеф, не стар, ловок. Ты думала об этом? Думала. Да ты сообрази только, ведь не будешь ни в чем отказа иметь. Все у тебя будет, завидовать тебе станут. Сколько девок на твоем месте до потолка прыгало бы. Тетя, с трудом проговорила она, к чему вы это ведете? А к тому, друг мой, чтобы потом тебе не каяться». Не каяться? В чем мне каяться? В чем? Если бы я когда-нибудь вышла замуж за Берона ли, за другого ли, то уж, конечно, не стала бы соображать ни о богатстве, ни о почете его. Разве мы сами бедны? Да и будь мы бедны, тогда бы еще хуже. Нет, тетя, это не то, не то. Ведь вы сами знаете, что не надо говорить так, не надо. Настасья Петровна уже раньше, до ответа Наташи, Видела, что напрасно завела свою речь, и что из этой речи ничего не выйдет. И все-таки она с удовольствием выслушала ее ответ, видя, как в девушке заволновалась текшая в ее жилах родная ей самой Алуниевская кровь. «Ну, полно, полно, Наталья, знаю. Это я только в последний раз испытать тебя желала. Так не хочешь идти за Берона? Ни за Берона, ни за кого я замуж не хочу». Ночь, проведенная ею тоже без сна, как казалось, еще более убедила в ее решении. Теперь, после этой бессонной ночи, она готова была на все. Лишь бы только отстранить от себя страшившую ее своей неизвестностью замужнюю жизнь, про которую столько страшных рассказов довелось ей выслушать чуть ли не с самого детства. «Ну так слушай. Барону Берону, если придет сватать его сам герцог, отказать нельзя». А что герцог сам приедет, в этом я не сомневаюсь со слов Шенбергши. Придумала я, как решить это. Хитро будет и никому не обидно. Наташа, напуганной всемогуществом герцога, казалась судьба ее решенную. Она видела уже себя замужем за чужим, вовсе нелюбимым человеком, братом еще более чужого и страшного человека». Она думала, что и тетка призвала теперь ее к себе с тем, чтобы сказать ей, что и она не нашла выхода, и что приходится покориться обстоятельствам. И вдруг эта тетка говорит, что выход есть, что она придумала что-то хитрое, а если она говорит, значит, это верно. «Что же вы придумали?» – спросила она, заметно повеселев. «А для этого, милая моя, загадаю тебе загадку. Попробуй сама разрешить ее». «Слушай, коли не хочешь выходить за Берона, готовься к свадьбе». «То есть как же это, к свадьбе?» Настасья Петровна, опустив голову и улыбаясь, смотрела на нее из-под лобья, как бы только из снисхождения к ней, ожидая решения, но на самом деле, будучи уверена, что никогда Наташа не примет этого решения. «Вот как, слушай». Можно найти какого не наесть недоросли из дворян с хорошей фамилией. Пойми ты, непременно с хорошей фамилией. И вот ты обвенчаешься с ним для одной проформы, разумеется. А до свадьбы мы отберем у него подписку в том, что он дает тебе полную волю заранее. И сейчас из-под венца идет он в одну сторону, а ты в другую. Ну, «Так можно уговориться с ним, что он за это получит или как там выйдет. И будешь ты тогда на всю жизнь обеспечена от женихов и от всяких бед власти султанской, потому что всякий муж султана над тобой разыграет, а мне тебя жаль. И тут уж не только герцогу, а самой государыне, пожелая на выдать тебя замуж, ничего сделать нельзя будет» потому что ты уж обвенчана, то есть по форме. Впрочем, государыне, я сама улучшу минутку рассказать об этом деле. Ей понравится это. А у тебя-то потом воля какая. Делай, что хочешь, езди одна, куда хочешь, принимай, кого знаешь, полная, как есть, свобода, потому что будешь ты замужем». Наташа слушала с заметным волнением. Слова тетки казались ей и странными, и заманчивыми. Но это было так необыкновенно, так ново, так далека была Наташа от такого замысловатого плана, что она не сразу могла и оценить его, и воспринять. В этом плане было много романтического, завлекательного. В самом деле Наташа могла получить быстро, в один день и раз навсегда, свободу замужней женщины и не связать себя никакими обязанностями, никаким подчинением. Она получала очень много и, по-видимому, не теряла ничего. Для нее эта свадьба являлась игрушечной, фантастической свадьбой и понравилась с первого взгляда, тем более, что она, так недавно еще выйдя из ребяческого возраста, осталась ребенком в душе, готовым еще играть и вместе с тем Воображение ее было уже несколько заражено чтением невероятных, запутанных романов. Как бы то ни было, Наташа вдруг повеселела. А ведь в самом деле, тетя, если бы можно было устроить так... И можно, друг мой, весьма возможно. Но только смешно это невероятно. Как же это так вдруг? Да разве вы найдете такого человека? Наташа говорила это и смеялась. За таким человеком дело не станет. Человека подходящего уже нашли. Как нашли? Я посылала Григория. Он уже переговорил, и все сделано. Если хочешь, скажи только. Неужели нашли? Кто же он? Князь Чирыков-Ордынский. Чирыков-Ордынский? И он согласен на все эти условия? Да, согласен. Как же, тетя? Значит, нужно венчаться? Да, если не хочешь быть Забироном. Но послушайте, тетя, дрогнувшим голосом заговорила Наташа, а если я, если я полюблю впоследствии кого-нибудь, тогда уже все будет кончено и мне не будет свободы. Вот, матушка, ради одного этого я бы выдала тебя таким образом замуж. И очень, может быть, даже, наверное, эта дурь – любовь, как говоришь ты, придет тебе в голову. То есть пока я жива, не придет. Ну а когда умру, вот из-за этой-то дури ты погубить себя можешь. Я тебе говорю, замуж идти – пагуба. А так живи сама себе королевой. Настасья Петровна ничуть не сомневалась, что Наташа впоследствии раскается в своем поступке, если выйдет за Ордынского. Но она была уверена, что во всяком случае это раскаяние будет меньшим горем, чем замужняя жизнь. И кто же этот Чирыков Ордынский? Молодой? Молодой. Фамилию хорошую носит. Отец его богат был, да разорился. Я Григория у старого князя купила. Молодого-то он встретил на Медне. За булдыго он, правда. Но ничего, с ним тут такой случай вышел. Случай, о котором говорила Настасья Петровна, произошел с князем Чирыковым-Ордынским всего лишь за несколько дней перед этим. Это было в одной из так называемых аустерий, заведенных еще Петром Великим в Петербурге. Григорий Иванович, дворецкий Алуниевый, позволял себе иногда за приятным разговором выпить кружку пива, не напиваясь, впрочем, допьяно, и для этого ходил в аустерию. У него была одна излюбленная. Она, как вся аустерия в Петербурге, делилась на чистую и черную половины. Причем черная имела совсем неряшливый вид. Тут стоял стол, с выдолбленными углублениями, куда вместо тарелок прямо наливали или клали кушание из котла. К столу же были приделаны на цепочках и ложки для тех посетителей, которые не приносили своих. Посреди комнаты находился широкий чан с пивом. В нем плавал ковш. Желавшие подходили и пили. Пили далеко не всегда на наличные деньги и тогда оставляли в залог что-нибудь из одежды. Этот залог вешали тут же, ночан. Григорий Иванович по обыкновению миновал эту черную половину и прошел в чистую. В ней было несколько опрятнее и светлее. В окнах стекла были вымыты, пол покрыт досками и усыпан песком, столы и табуреты выскоблены.